и на нее разумеется уходит масса денег элу и его троюродный брат уехали на фронт откуда коля последнее время поступали утешительные известия дартти пока что держал себя прилично джеймс не хворал дела процветали как то даже почти невероятно и у солнца не было в сущности никаких оснований тревожиться. кроме того только, что он чувствовал себя связанным не мог сделать ни шагу ни в одном направлении. Правда, он не совсем избегал Сохо. Он не мог допустить, чтобы там подумали, что он отстал, как сказал бы Джеймс, ведь ему в любую минуту может понадобиться снова приступа.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 В майским вечером он вышел на Риджинг-стрит и попал в толпу, которая произвела на него впечатление чего-то совершенно невероятного. Орущая, свистящая, пляшущая, метущаяся, неистовлекующая толпа с фальшивыми носами, с дудками, с горшовыми свистульками, с какими-то длинными перьями, этими атрибутами полного идиотизма. Мейфкинг. Ну да, конечно, конечно, Мейфкинг отбит у божьев. Но боже! Разве это может служить оправданием? Что это за люди? Откуда они? Как они попали в Вэштенд? Его задевали по лицу, свистели в уши.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 Демократия? Она воняла, вопила? Она внушала отвращение? В Истенде? Или хотя бы даже в Сохо, но здесь, на Речен-стрит, на Пикадиле, что смотрит полиция? Дожив до 1900 года Сомс, Со всеми своими форсайдскими тысячами ни разу не видел этого котла с поднятой крышкой и теперь, заглянув в него, едва мог поверить своим обожженным паром глазам. Все это просто невообразимо. У этих людей нет никаких сдерживающих центров, и они, кажется, смеются над ним. Это орала грубая, ступленная, хохочащая, И каким хохотом! Для них нет ничего священного. Он не удивился бы, если бы они начали бить стекла. Попел-мел мимо величественных жданий забрало входов, которые люди платят по шестьдесят фунтов, несла с это орущая, свистящая, беснующаяся, как дервиш, толпа. Из окон клубов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 что отвоевали какой-то маленький городок, не больше Лотфорда, и за шесть тысяч мир отсюда? Я же, Настя, умение владеть собой, эти качества, которые для него были, пожалуй, дороже жизни, эти непременные атрибуты собственности, где они, где? Нет, нет, это что-то совершенно чуждое, это не англичане».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 Это отсутствие солидности, уважения. Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно. На углу хайт он столкнулся с Джорджем Форсайтом. сильно загоревшим от постоянного пребывания на ипподроме. Джордж держал в руке фальшивый нос. «Ну, Сумс», — сказал он, — «хочешь нос?» Сумс ответил кислой улыбкой. «Я отнял его у одного из этих спортсменов», — продолжал Джордж, который, по-видимому, только что недурно пообедал.